ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ Эпиграф: «На хвостуна не нужен нож, Ему немножко подпоешь и делай с ним что хошь». Она, конечно, не является изобретением Солонина. Это давно известные приемы. На нашей памяти массированно они были применены в области истории резуном, но не им придуманы,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 И как разумный человек вы не присоединитесь к стаду идиотов. Со мной, с нами, с нами, не согласных. Никто не хочет чувствовать себя дураком даже заочно. Конечно, такое говорится не напрямую, а косвенно. Пример. Обратите внимание на то, как построена фраза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 Затем уделим внимание эмоциональной составляющей, напишем что-то в превосходной степени, что-то осветим уничижительно, так сказать, расставим акценты. Крохотный комарик, весом менее одного грамма, сокрушительным рассекающим ударом пробивает толстенную шкуру человека. Почему ему это удается? потому что ничтожная комариная сила сконцентрирована на микроскопическом участке острия комариного жала. Потрясающий слог. Даже детские сказки так не пишут. А вот обратный пример. Что же так удивило великого маршала Победы? Вы не ожидали, что противник создаст мощные удары группировки на выгодных для него а не для вас в стратегических направлениях? Вы не рассчитывали, что противник постарается нанести сокрушительные, так сказать, рассекающие удары? А чего ж тогда вы ждали ласкового похлопывания по попе? Того, что немцы соберут пороти выздоравливающих от каждого армейского госпиталя и пошлют их реденькой цепочкой прямиком в болото Полесья? И откуда же взялись такие благостные ожидания?»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 но ей еще надо было учиться, учиться и учиться, и миллионы зэков, которые могли добыть невообразимое количество руды, каковой рудой можно было засыпать огромные каналы, вырытые другими зэками. Мне вот интересна дилемма, которую пытались решить в мультике про мартышку, слоненка, удава и попугая. Три апельсина — это кучка или нет? Салонин решил ее однозначно. 1,6 миллиона ЗК — это миллионы добывающих, плюс еще миллионы роющих каналы. Вроде всего ЗК больше миллиона, так что формально Салонин не совсем обманул, но картина-то вырисовывается со многими миллионами, возможно, с десятками миллионов. А вот про танки, которые Марк Семенович любит считать, как и Владимир Богданович. Внимательный читатель, должно быть, обратил внимание на одну странность. Фактическое число танковых дивизий в Вермахта чуть меньше ожидаемого. 17 вместо и 19,20. А танков оказалось в три раза меньше. Ну какой же читатель согласится считать себя невнимательным? Значит, надо поверить Солонину и гордо считать себя соколиным глазом. Сам Солонин похвалил. Да, кстати, циферки, которые должен был при этом проглотить, так называемый внимательный читатель, мы рассмотрим чуть позже. Вот еще пример из Солонина. Параграф 98 этого основополагающего документа предусматривает следующую плотность построения боевых порядков при наступлении...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 Тельшайский, Шауляйский, Кауновский, Алитузский, Гродненский, Осоветский, Замбровский, Брестский, Ковельский, Владимир Волынский, рава русский Струмиловский, Перемышльский, Верхнепрудский и Нижнепрудский с жалким второстепенным направлением, которое прикрывает Третьесортная армия, то и в этом случае для наступления на фронте в тысячи километров. Требуется 666 дивизий. Где же их было взять? Хорошо. Согласимся с тем, что для командиров эрмахта ПУ-39 не обязателен. Посмотрим, как воевали немцы практически. Маленький кусочек текста. Один из множеств, взятый практически наугад. О чем в нем идет речь?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 И что самое грустное, внимательные читатели это с удовольствием глотают и просят еще. Прав был кот Базилио. На хвосту на они нужен нож. Ему немного подпоешь? Эту ошибку Салонин повторяет и в дальнейшем. Что все это означает тактически? Обратимся снова к основополагающему документу полевому уставу. Глава 5 основы боевых действий порядков, статья 98, при атаке сильно укрепленных полос и УЭР ширина фронта наступления дивизии, может сокращаться до 2 километров. Статья 105. При обороне УР фронты могут быть шире, доходя до 3-5 километров на батальон. Для того, чтобы выбить батальон, обороняющийся в укрепрайоне, нужна дивизия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 Рассуждая о тактике, Солонин тактики не знает. Ударная группировка – это не вся группа армий «Центр». Примером ударной группировки может служить 4-я танковая группа. Она прорывала фронт в полосе нашей 4-й армии. И соотношение сил было следующим. У нас 4 стрелковых дивизии, 2 танковых дивизии и Одна моторизованная дивизия, при этом мехкорпус укомплектован танками наполовину. У немцев в полосе 4А 19 дивизий, из них 10ПД, 1КД, 5ТД, 3МД. При этом, например, на фронте 49-й стрелковой дивизии наносили удар 131 134-я, 168-я и 263 ПД, 17-й и 18-й ТД. Вот вам и девятикратное превосходство в силах шесть полнокровных немецких дивизий против одной нашей, гораздо более слабой. И оборонялась наша дивизия на линии Брестского укрепленного района, в котором на фронт в 120 километров было всего...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 «Но стоило только нескольким историкам-любителям обратить внимание образованной публики на то, что мех корпусов Красной Армии было, оказывается, больше, чем у немцев танковых дивизий, стоило только этим так называемым любителям взять в руки исправный калькулятор и доложить читателям». «И ведь вроде все верно пишет». «Проверим». Открываем тот самый 12-томник «История Второй мировой войны 1939-1945 годы», на который эпизодически ссылается Солонин. Том 4, страница 21, указаны силы немцев, предназначенные к вторжению в СССР, более 4000 танков и САУ. Было ли их столько?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 таблицу роста количества танков и бронемашин в предвоенные годы. Там фигурирует цифра в 23 815 танков на 1 апреля 1941 года. И эта цифра также примерно совпадает с открытыми в кавычках в 1989 году данными. Правда, приятно быть, так сказать, внимательным читателем, который верит Солонину, которому резун и Солонин, так сказать, открывают глаза, сообщая страшную правду, спрятанную кровавой гебнёй. Это ведь так здорово, когда апеллируют к твоему разуму, пробуждают его, даже если попутно его и усыпляют. Марк Семенович пишет, «Будучи человеком демократических, так сказать, западных либеральных убеждений,